Глава 132 В овальном кабинете царил полумрак, разрываемый лишь мягким светом настольной лампы. Высоко подняв голову, перед президентом стояла Гэбриэл Эш. За окном на западную лужайку опускались сумерки. «Я слышал, вы нас покидаете!» В голосе Харни звучало разочарование. Гэбриэл кивнула. Хотя президент предложил ей остаться в Белом доме на неопределенное время, чтобы укрыться от прессы, Гэбриэл предпочла не пережидать бурю в самом ее центре. Хотелось оказаться как можно дальше. По крайней мере, на какое-то время. Харни взглянул на нее через стол все еще находясь под впечатлением этой сильной личности. «Тот выбор, который вы сделали сегодня утром, Гэбриэл, он остановился, словно не находя подходящих слов. Взгляд президента оказался простым, понятным и чистым. Это были вовсе не те загадочные бездонные озера, которые так привлекли когда-то Гэбриэл к сенатору Секстону» но даже в декорациях средоточения власти и могущества она разглядела в этих глазах сердечную доброту наряду с честностью и благородством которое не скоро сможет забыть я сделала это и ради себя тоже наконец произнесла девушка харни кивнул тем не менее я обязан вам он встал жестом приглашая ее последовать за ним — Честно говоря, я надеялся, что вы задержитесь здесь, чтобы я мог предложить вам работу в бюджетном отделе. Гэбриэл посмотрел на него с сомнением. — Прекратить тратить и начать ремонтировать? — процитировала она. Харни усмехнулся. — Что-то вроде этого. Думаю, мы с вами оба понимаем, сэр, что в сложившихся обстоятельствах я не столько... «Приобретение, сколько обуза!» Харни пожал плечами. «Отдохните несколько месяцев. Все образуется. Немало великих мужчин и женщин пережили подобное, а потом пошли прямой дорогой к вершинам». Он подмигнул. «Некоторые из них даже стали президентами Соединенных Штатов». Гэбриэл понимала, что он прав. Находясь в положении безработной всего лишь несколько часов, Она уже отвергла два деловых предложения. Одно поступило от Иоланды Коу из телекорпорации ABC, а второе из Сент-Мартинс-Пресс. Агентство, предложившего неприличную сделку написать подробную, откровенную книгу о своей работе ассистенткой сенатора Секстона. Нет уж, спасибо. Идя вслед за президентом по коридору, ведущему к холу Гэбриэл думала о фотографиях, демонстрируемых сейчас по всем телевизионным каналам США. Она успокоила себя, решив, что ущерб, нанесенный стране, мог оказаться куда более значительным. Ночью, расставшись с Экстоном, Гэбриэл бросилась в офис Иоланда, чтобы раздобыть там журналистский пропуск. А потом вернулась в офис сенатора, чтобы взять еще десяток конвертов. Тогда же она распечатала копии чеков, хранившиеся в памяти компьютера. После скандала у мемориала Вашингтона Гэбриэл предъявила копию окончательно сраженному сенатору и потребовала ответа. Она поставила сенатора перед выбором, или он дает шанс президенту признать ошибку с метеоритом, или документы становятся достоянием всей страны. Секстен лишь взглянул на пачку бумаг, молча сел в лимузин и уехал. С тех пор он не давал о себе знать. Сейчас, едва президент и Гэбриэл подошли к служебному входу в пресс-центр, она услышала шум большой аудитории. Второй раз за сутки весь мир готовился услышать срочное сообщение президента. — Что вы собираетесь сказать им? — разволновалась Гэбриэл. Харни вздохнул, однако лицо его выражало полное спокойствие. Вот уже много лет я постигаю снова и снова одну и ту же истину. Он положил руку на плечо спутницы и улыбнулся. Правду нельзя заменить ничем. Гэбриэл смотрела, как президент идет к трибуне. Зак Харни собирался перед всем миром признать самую крупную в своей жизни ошибку, И тем не менее, еще никогда он не выглядел так по-президентски.